Глава тринадцатая «Дистанция оптимальна», — сказал Зак Каррахейн. «Готовность всех подразделений подтверждена. Мы ждём только твоей команды, Грей». Кастер, стоявший рядом, кивнул. Главный стратег Легиона казался спокойным, обманчиво расслабленным. Хотя сейчас нам предстояла операция, исход которой невозможно было предсказать. «Грей?» — выпросительно произнёс он. Я же вглядывался в чёрную глубину космоса, усыпанную колючими точками звёзд. Одна из них, багровая, недобрая, чуть пульсирующая, обозначала мир-кольцо. На отдельном обзорном экране виднелось его приближённое изображение, разорванные стройные кольца в облаке орбитального мусора. И точно такая же трёхмерная конструкция медленно вращалась в проекционном столбе посреди капитанского мостика Мстящего. Если уменьшить её масштаб раз в десять, можно будет увидеть призрачный силуэт корвета в гости медленно ползущего к исполинской станции. Мы вернулись. На этот раз Первый Легион усвоил полученные уроки. Мстящий находился вне досягаемости защитных систем вероятного противника. Нас не удастся застать врасплох. Атака будет проведена по всем правилам воинского искусства. Недаром её планировал сам Кастер, использовав для этого все собранные предыдущим рейдом разведданные. «Всё рассчитано. Мы пришли подготовленные и во все оружии, зная, что внутри нас ожидает неизвестный враг. И если он не совсем дурак, то тоже должен понимать и готовиться к нашему визиту». Меня мучило неясное предчувствие новых сюрпризов. Очень хотелось накрыть псиполем мир кольцо. Однако это могло встревожить противника раньше времени и лишить нас эффекта внезапности. Кроме того, все сканирование обнаружило бы моё присутствие, а я, как сказал Кастер, при разработке плана «Последний козырь в рукаве». «Ну что ж, начинаем», — сказал я, повернувшись к Кастеру. «Вперёд!» В Воксе понеслись субвокальные приказы. Звёздный рывок, вторая большая операция Первого Легиона, началась. Мстящий отключил генератор преломляющего поля сбросил покров ГОСТа, одновременно ощетиниваясь оружием, готовясь в случае нужды прикрыть заградительным огнём. Из десантного шлюза рванулись три точки, за ними ещё и ещё. Всего двенадцать вингеров. За каждым бареем распустился призрачный шлейф огня. Все крылатые доспехи были изготовлены по прототипу синего пламени. Знаменитого вингера, погибшей кассандры Три тройки разделились, ускоряясь до предела а четвёртая шла в арьергарде, единой стройной точкой. У них был особый приказ. Волнительные секунды. Если противник хочет защититься от вторжения, он должен сделать это сейчас, пока вингеры приближаются уязвимые в открытом космосе. Да, мы подошли с неудобного траверза, откуда засечённые в первый раз плазменные мортиры не могли достать мстящие даже теоретически. Но кто поручится, что нет других сюрпризов? По словам Гнозиса и Кастера, если защитная система Мира Кольца в целом повторяют ныне доступную нам концепцию ПКО-звезды, они должны обеспечивать многослойно эшелонированную оборону от сверхдальних противометеоритных до орудий ближнего радиуса, предназначенных для поражения активно маневрирующих целей. В городе, когда мы атаковали Титан, подобные ракетные системы быстро испекли десяток вингеров небесной когорты. Масштаб Мира Кольца, конечно, на несколько порядков превосходил скромные размеры звезды, и тем более Титана. Откровенно говоря, это внушающая трепет своей колоссальностью космическая громада вообще была самой большой конструкцией утопии из тех, что я видел. Однако никто из нас не сомневался, что Звёздный флот с маниакальной последовательностью тоже построил себе систему обороны по образу и подобию тех, что мы знали. С поправкой на масштаб а значит, ещё более опасную. И никто не мог сказать, какие её компоненты до сих пор работают и контролируются таинственным врагом. Раз действовали батареи коронат космопорта, вполне могло ожить и остальное. Вероятным считался даже обстрел абсолютами. В нормальные времена даже эскадра звёздного флота вряд ли представляла серьёзную угрозу для защитного периметра космической суперстанции. Но нормальные времена закончились 400 лет назад. На то и расчёт. Зак включил форсаж. Картинка на обзорном экране поплыла, быстро приближаясь. Стали визуально видны разрушенные, испечрённые рваными трещинами обводы мира кольца. Багровые свечения реактора в центре кольцевой структуры и множество кружащего орбитального мусора придавали погибшей станции зловещий сюрреалистичный вид. Вингеры, обгоняющие Мстящие в десятки раз, уже преодолели две трети пути. Мысленно я был с ними. Слышал их переговоры и короткие команды Кастера в Вокс-канале. Я должен был и хотел быть там, на острие Атаки, в Аватаре. Но на этот раз не судьба. Слишком много инков настроено против. Даже покинуть Землю на мне удалось с большим трудом. А уж лететь на острие Атаки и подавно. «Хватит с нас одного Ургента», — прямолинейно заявил Кастер. «Хочешь геройствовать? Тогда я отказываюсь командовать операцией». Возможно, он был прав. У нас полно горячих и рвущихся в бой. Из 80 инков, участвующих в операции, три четверти перспективное молодое пополнение. На 12 вингерах 9 новичков. Если можно их так назвать, вчерашние студенты Тимуса вошли в силу почувствовали себя настоящими инкарнаторами. Вихрь, Пламя, Минус, Танго. Среди них выделялись яркие лидеры, не уступающие ветеранам Легиона. Им нужны реальные испытания на грани, рискованные рейды, жёсткие стычки. Только так можно создать настоящее боевое братство. Последняя треть пути — самая опасная. Именно на этом рубеже в прошлый раз в упор расстреляли флайинг с десантом. Вингеры подходили совсем с других сторон, прикрываясь горбом кольцевой структуры от выявленных огневых точек, но... Ничего. Не встречая сопротивления, первая тройка Бореев проскочила вплотную к обшивке, помчалась прямо над ней, маневрируя между многочисленными надстройками. Поверхность Мира Кольца представляла собой настоящий лабиринт сооружений, покрытых техногенными и метеоритными рубцами. Вторая тройка тоже. И третья без малейших проблем миновала опасную границу. Кастер прищурился. Отсутствие реакций огневых систем «Мира Кольца» означало, что версия с работающим защитным сегментом, прикрывающим только причальную зону космопорта, становится основной. Это, конечно, значительно облегчало нашу задачу. «Сбрасывайте захватчик в заданном квадрате», — приказал командир Легиона, как только четвёртая тройка, выполняющая роль транспорта, невозбранно вошла в ближайшую зону орбитала. Они, объединив усилия, вместе несли огромного боевого бота, точь-в-точь точь такого же абордажного паука, что едва не сравнял с землёй Форт-Энджело. Мир-кольцо молчал. Текли секунды, складываясь в минуты. Группы вингеров с трёх сторон приближались, чтобы соединиться в одной точке, причальном сегменте над длинными клыками которого на нашей проекции горели алые иконки выявленных боевых платформ. Первый вингер, судя по сигне Кайнозой, вошёл в зону поражения, промчался прямо над выступом спонсона, из-под которого в прошлый визит мстящего появилась скрытая башня плазменных мортир. Бронированная века, прикрывавшая боевую платформу, даже не шевельнулась, как и остальные. На вингера никто не обратил даже малейшего внимания. Что? «Что они там? Заснули, что ли?» — озадаченно пробормотал Карра Хейн. «Вообще никакой реакции, никакого движения!» «Захватчик, пошёл!» — сообщил сосредоточенный Кастер. «Посмотрим, что там внутри!» Паукообразный абордажный бот, собственно, и созданный для подобных операций, цепко побежал по обшивке Мира Кольца. На отдельном экране появилась съёмка с его сенсоров. Огромная причальная секция с сомкнутыми пастями многочисленных гермозатворов. Их было так много, что внешняя часть космопорта выглядела исполинскими сотами. Главное, чтобы они не выплюнули тысячу разозлённых ос. На самом деле, высадиться на мир кольцо не так-то просто. Из уцелевшей документации мы примерно знали, что контур орбитального мира имеет сложную структуру. Под скорлупой внешней обшивки прячутся толстенные щиты Уиппла гасящие кинетические удары. За ними уже настоящая многослойная броня циркуляционных тоннелей. Потом громадные технические пространства, выстроенные по принципу самоизолирующихся отсеков. И уже дальше важные артерии жизнеобеспечения и заполненные воздухом жилые секторы. Снаружи пробурить такой пирог невозможно. Это сотни ярдов разнообразных преград, Поэтому точки проникновения как ни крути только внешние шлюзы, которые, по иронии судьбы, должны быть хорошо защищены от вторжения. Наш бот ловко спустился по вертикальной стенке, побежал к ближайшему шлюзу. Захватчик был прикрыт мощным силовым щитом и был способен выдержать даже массированный обстрел. Но нам не пришлось волноваться. Защитные система ДОКа по-прежнему не подавали признаков жизни. Бот подбежал плотную. Поповучий присосался к замкнутым створкам, выдвинул манипуляторы с плазменными резаками. В облаке огня и длинных искр принялся вскрывать толстую броню внешнего затвора. По идее, сигнальные сенсоры космопорта должны были сейчас захлебнуться тревожными сиренами. Но прошла минута, другая, а ничего не происходило. «Минут пять будет пилить», — сообщил Зак с азартом, вглядываясь в индикаторы захватчика. «Может, стоит нам бахнуть в другой?» «Быстро сделаем дырку как раз для вингеров». «Действуем строго по плану», — холодно ответил Кастер, по-прежнему недолюбливавший одержимых. «Не стрелять без приказа. Есть вероятность, что нас просто заманивают внутрь», — продолжил он, взглянув на меня. «В то, что наше появление не замечено, я не верю». «Ты серьёзно? А как ты это ещё объяснишь?» «Зак, попробуй выйти с ними на связь», — приказал я. «Выведи на главный экран!» «Невозможно!» — через несколько секунд ответил капитан. «Если там и есть живой ретранслятор, он заблокирован или выключен?» «Не стрелять без приказа!» — жестко повторил Кастер. «Вторая волна десанта! Готовность номер один!» Вингера никто не обстреливал. Ботта никто не встречал, ретранслятор был мертв. Защитные системы не реагировали на вторжение. Что-то тут было не так. И требовалось проверить это что-то, прежде чем еще 48 инков покинут мстящий, чтобы войти внутрь космопорта через взорванный шлюз. Если там ждет ловушка, мы должны узнать о ней сейчас. Я сосредоточился, прикрыл веки. Скрываться больше незачем. И вслед за вингерами, обгоняя их, пошло мое псиполе, пытаясь нащупать то, что пряталось за сотами огромного орбитального космопорта. Ментальный конус, расширяясь, коснулся станции, проник в её недра. Я не мог видеть, что там происходит, только ощущать чужую мысленную или азурическую активность. Однако этого будет достаточно, чтобы обнаружить засаду. Пустота и мёртвое железо. Затем холодные импульсы машинных матриц. Значит, не все системы вышли из строя. А следом я ощутил чужое мысленное присутствие. Одно второе, третье, много, десятки, а может быть и сотни. Все они были очень странными, малоактивными и тусклыми, как разрядившиеся лампочки. Сознания, несомненно, были человеческими. И я почувствовал это совершенно точно, пребывая под неким общим покровом и излучая очень похожую эмоцию. Зомби, клоны, связанные чужой ментальной паутиной покорённые куклы — Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Осторожно сканируя одного из них, я вдруг ощутил внезапный, нахлынувший приступ сонливости и понял, что всё гораздо проще. Это казалось невероятным, но они крепко спали, и, что ещё страннее, все видели один и тот же сон. Эффект не был естественным. Он, несомненно, имел аномально-азурическую природу и осторожно двинулся вдоль незаметных, совершенно необычных туманных нитей сонного покрова. К его центру, источнику, таинственному кукловоду. И буквально через несколько секунд наткнулся на два ярких, пылающих, мощным азурнимбом сигнала. Небо и земля от тусклых эманаций спящих. Эти располагались очень близко друг к другу. И если один был ментально глух то второй, несомненно, обладал ярко выраженной псиактивностью. активностью Более того, он и был источником сонного покрова, обволакивающего станцию. И сигнал этот казался мне одновременно чуждым и очень знакомым. Он ощутил моё прикосновение, потянулся навстречу. Мы встретились, как две поданные друг другу руки. Контакт состоялся. Очень необычный, потому что у моего визави не было живой плоти. На мгновение я вошёл в чужое сознание, посмотрел на мир его глазами. Вернее, её глазами. И понял, что там происходит. Я увидел громадное помещение, похожее на мостик космического корабля, только гораздо больше по размеру, и множеством машинерии внутри, среди которой выделялись два столба транслокации, капитанское кресло напротив. А в нём, заложив ногу на ногу, сидела жутковатая красноглазая девушка Шива, по-женски очень выпуклая в нужных местах, с бугристым голым черепом и устрашающей, почти гротескной мускулатурой. Походила она на тех азур-мутантов, что появляются, когда человеческое племя 3-4 поколения живёт под А-излучением. И тем страннее была звезда Стеллара, намалёванная на мятом нагруднике, чем-то вроде засохшей крови. Издвинутый на бекрень зубастый обруч, напоминающий импровизированную корону. Впрочем, спустя мгновение ее силуэт высветил зеленый ореол системы Стеллара. Ярость, инкарнатор Стеллара, воин. Она резко повернулась к той, чьими глазами я смотрел, и в отражении странных алых зрачков я увидел призрачный дрожащий силуэт олединки. Что? Резко хрипло переспросила Ярость. Грей? «Ты уверена?» «Да». Не голосом ответила так, которую архивы Лара называли «ткачихой или швеёй». «Он близко. Они пришли». «Астрофатида!» Коронованная шива вскочила с трона, подхватив огромный уродливый клинок с кольцами на обухе. «Тогда предупреди их, что...» «Я уже всё понял», — прочитал безмолвное предупреждение в её сознании. И прервал импринтинг, Стремительно помчался дальше, расширяя пси-поле во все возможные стороны, надувая его гигантской сферой, ещё дальше, дальше, дальше за пределы обшивки орбитального кольца в холодный вакуум, пронзая космическую пустоту. Пока не наткнулся на огромный непроницаемый объект. При соприкосновении он вспыхнул слепящим белым огнём, выбивая меня из транса. Аль-поле. «Что случилось, Грей?» резко развернулся ко мне Кастер. «Что произошло?» «Отзовите вингеры! Немедленно!» Я резко встал, жестом крутанул обзорный экран, передвигая его в пустой квадрат космоса над миром-кольцом, относительно наших текущих координат. На первый взгляд, там не было ничего, кроме вакуума и звёзд. Но я только что убедился, что это далеко не так. В какой-то сотне миль, что по космическим меркам вообще ничего, находилось невидимое и огромное нечто, защищённое от всех видов обнаружения. Но было поздно. Я не знал, что послужило причиной. Моё ментальное сканирование, сигнал с мира кольца или просто неведомый капитан решил, что всё, пора, довольна вольностей. Космоса вдруг вспух, налился рельефом серой пластали, вспыхнул сапфировым пламенем дюз. Из-под тающего покрова ГОСТа обрисовались очертания невероятного космического объекта. Узнаваемый изящный почерк совершенных технологий утопии. Античная мягкость обводов и резкий лаконичный силуэт. Дюзы горели вулканическими жерлами, выпуская огромные языки призрачного огня. Количество ребристых палуб, скреплённых кольцевыми выпуклостями в носовой части и кормовой секции, невозможно было даже посчитать. Сто, двести, пятьсот. Очень длинный и неимоверно широкий корабль действительно напоминал библейский ковчег. И был он, дерьмо ангела, просто гигантским. Внушительным даже на фоне исполинских структур мира кольца. А уж наш корвет вообще казался птичкой рядом с надвигающейся сциллой. У этого левиафана уж точно работали все защитные системы. Индикаторы мстящего взвыли стаи разозлённых кошек, сигнализируя об облучении и сканировании рейдера многочисленными сенсорами и прицельными системами, древнее и эффективнее которых не имелось в распоряжении Звёздного флота. Нас явно брали на мушку. Кастер звучно выругался. А затем на мостике повисла звенящая тишина. Было понятно, что перед нами всплыл легендарный Гедеон, И также очевидно, что мстящие могут превратить в облако раскалённой плазмы быстрее, чем Зак Каррахейн успеет пробормотать Астрофатида. Внезапно запищал длинный зуммер ретранслятора. Каррахейн доложил. «Грей, запрос связи! Гедеон вызывает Мстящий!» Интерлюдия. Гедеон. Транслокация неуловима. В Тимусе болтали, что это вовсе не перемещение, а синхронное уничтожение воссоздания объекта на разных концах приёмников. Но ожог особо не заморачивался физикой процесса. Важнее было, что перенос мгновенный и длань не успеет его отменить. Сцепившись как два зверя, они вынырнули уже с другой стороны, за миллионы, если не миллиарды миль от мира кольца. Отовсюду хлынул свет. Нестерпимо белый, ослепляющий, как будто они оказались в перекрестии огромных прожекторов. Это гидеон? Ожок видел только чёрный круг транслокатора внизу, и лицо Длани совсем близко. Он инстинктивно пытался ускользнуть в Никс, но ничего не вышло. Как будто его способности полностью выключились. Грейс, инкарнатор, мы находимся в зоне действия альполя. Безумный взгляд Длани Мгновение назад горящий жаждой мести вдруг обесмыслился. Его жёсткие пальцы разжались, а сам заклинатель стал слабым, безвольным, не оказывающим никакого сопротивления. Ожог без труда отбросил противника в сторону, осознав, что его тайный замысел, кажется, сработал. Нейропломба, о которой проговорился заклинатель душ. В нарушение директивы он покинул мир кольцо. И прямо сейчас проходил процесс обнуления. Глань не потерял сознание. Он превратился в замершего истукана, не реагирующего на внешние раздражители. И это было страшно, учитывая тучу привязанных к нему азур сущностей. Даже Альполя не было гарантом безопасности. Инкарнатор не представлял, как поведут себя в нём скованные духи. Он шарахнулся в сторону слепящей завесы света, врезался в невидимую преграду на границе круга транслокации, как и в центре управления — Их окружали непроницаемые колонны силовых полей. «Внимание! Обнаружена азур угроза!» Отчётливо произнёс женский голос с явными модуляциями кагитора. «Оставайтесь на месте! Не двигайтесь и сохраняйте спокойствие!» Их обоих накрыла голубая паутина сканирующих линий. Ожог почти физически ощутил, как его изучают многочисленные сенсоры ковчега, раскладывая пришельца на малейшие составляющие. Нейросеть вдруг выдала запрос авторизации чужого кагитора, а в воздухе перед ним появилось окошко дополненной реальности с силуэтом человеческой ладони. Интерфейс казался близнецом системы Стеллара. Он приложил когтистую пятерню и немедленно услышал. «Допуск не подтверждён. Внимание, обнаружена азур-угроза. Внимание, принудительная санация». Длань, скорчившаяся напротив, вдруг исчез в ослепительном столбе света. Это походило на удар, моментальный и неотразимый, но не тепловой или энергетический, а совершенно иной природы. Его одежда, снаряжение и вещи остались нетронутыми. Они медленно оседали, как будто носитель превратился в пустоту, рассеялся на атомы мгновение назад. Ожог рывком взглянул наверх, чтобы увидеть то, что ожидал, горящую искру нового удара. Боли не было. Спустя секунду интерфейс системы стеллара вспыхнул алыми надписями о разрыве связи и полной потере носителя. Ставший снова бесплотным, ожог ощутил, как его неумолимо затягивает куда-то наверх, и понял, что произошло, когда со всех сторон опять сомкнулась темнота. Пойман. Дьявольщина. Инкарнатор подозревал, что перенос на ковчег обернётся какой-нибудь подставой, но не ожидал, что его нейтрализуют за секунду, как беспомощного котёнка. Особенно жалко было потерянный носитель, уродский, конечно, но с очень перспективным источником, тайны которого только начали раскрываться. Темница была крохотной и полностью непроницаемой, наверняка нечто вроде тех анимариумов, что им показывали старшие инки. Ловушка-душ, в которой можно просидеть целую вечность. Ожог не знал, что случилось с Гланью. Он не знал, что происходит сейчас на «Мире кольце». Смогли ли льдинка и ярость отстоять центр эвакуации от вражеских подкреплений? Или был послан десант, чтобы снова взять транслокаторы под контроль? Он не мог даже спрогнозировать, сколько ему сидеть в этой бутылке. Может быть, сто, двести, пятьсот лет? Единственная мысль, которая обнадеживала: Капитан Ковчега, по словам Длани, с нетерпением ждал его. Раз не убили сразу, это означало, что он зачем-то нужен нейросеть дотошно считала хронометраж. Через пять часов, двадцать минут и сорок три секунды в экстрамерности появилась ослепительная точка выхода. Ожог немедля скользнул в неё и оказался в новом помещении, похожем на большую стильную каюту. Не спартанская коморка, как нам мстящем, а полноценный уютный полулюкс. Приятный полумрак, плавные обводы двух просторных спальных мест, Симуляция иллюминаторов с мерцающим звёздным пейзажем напротив сомкнутых гермодверей. Возле них стояло нечто, не вписывающееся в обстановку. Вытянутая капсула с прозрачным верхом, определённая системой стеллара, как креогенный саркофаг. Внутри, в полупрозрачной желеобразной субстанции, неподвижно замер человек. Обнажённый мужчина, лет 30 на вид. Ничем не примечательный темноволосый моно. Насколько ожог мог определить на глаз. Абсолютно и несомненно мёртвый. «Через сорок секунд аль будет выключена на одну минуту», — уведомил знакомый голос Кагитора. «Прошу произвести немедленную инкарнацию. Отсчёт пошёл». «Значит, ему предлагали воскреснуть в новом нулевом носителе. У него хоть источник есть?» У тела в саркофаге имелся слабый источник. Нокта. Просто невозможно, учитывая его невероятную редкость. Это уже было очень любопытно так как не могло быть случайностью. Откуда? Как они узнали? Инкарнация. Ожог с огромным усилием приподнял крышку гроба. С трудом выполз из него, разбрызгивая повсюду мыльные хлопья ледяного криосостава. Слабый, как новорождённый ребёнок. Дважды изверг наружу содержимое желудка, прежде чем смог как-то контролировать новое тело. Поднялся, с трудом сохраняя равновесие. На койке нашлось нижнее бельё, и аккуратно сложенный тёмно-синий комбинезон. Он напоминал эластичную униформу, что они носили в Тимусе, только был выполнен из более плотного и качественного материала. На плече золотился шеврон с силуэтом космического корабля и стилизованная под звёзды надпись «Гедеон». А над грудными карманами нашлись две нашивки «Проект Космо» и «Рашидов О.Н.» Фамилия и инициалы — Одежда предназначалась для какого-то Рашидова. По крайней мере, подошла она идеально. Жок недоумённо покрутил головой, пытаясь привыкнуть к новому носителю. По сравнению с прежним, физические данные, конечно, были абсолютно никчёмными. Если капитан гидиона хотел его максимально ослабить, это ему удалось. Ему дали привести себя в порядок и немного освоиться. А затем Кагитор неожиданно объявил. «Внимание, капитан на палубе!» Возле гермодвери материализовалась голограмма человека в мундире древнего покроя, точь-в-точь точь такого, что носил длань. И сам пришелец был очень похож на хозяина мира кольца. Те же черты, тот же разрез глаз, только вместо серебристой развивающейся гривы строгая прическа и офицерский головной убор, давным-давно вышедший из обихода и виденный ожогом только на обучающих видео. Инкарнатор даже не знал, как называется эта странная штука с козырьком. «Приветствую, Инкарнатор. Я Марк Чен, координатор проекта «Космо», — представился офицер, делая жест, отдалённо похожий на салют Первого Легиона. «Капитан Ковчега Гедеон, на котором ты сейчас находишься, брат уже знакомого тебе Адриана Чена». «Это я уже понял», — медленно ответил Жок. даже не думая вставать или повторять приветствие капитана. «Что с ним произошло?» «Дезинтеграционная санация. Зачем ты притащил его сюда?» «Это вышло не специально», — облизнул губы ожог. «Намеренно или случайно теперь не имеет значения», — сухо сказал капитан. «Я тебя не обвиняю. Зная, во что он превратился под действием Азур, предполагаю, что вина тут обоюдная». Директива полностью обнулила его, и, возможно, это неплохой вариант. «Лучше пройти полное обновления и начать заново, чем...» Его старый носитель пришлось уничтожить. К нему было привязано слишком много всякой азур мерзости. То же самое относится и к тебе. Степень негативных а изменений в организме была слишком велика. Это влияет на психику и восприятие реальности. Возможно, ты сам замечал. Агрессия, немотивированная жестокость, пренебрежение к человеческой жизни. Поэтому ты убил меня прервал его ожог. «Протоколы Космо запрещают, а угрозы на борту», — ответил капитан. Казалось, он изучал сидящего ожога. «И потом, ты не умер. Ты получил новое тело. Оно, кстати, тебе больше к лицу». «Зачем я тебе нужен?» — спросил ожог. «Кто я здесь? Пленник?» «Твой статус зависит от нашего разговора. Считай, что я хочу тебе помочь». После небольшой паузы, словно подбирая слова, ответил Марк Чен. Я знаю, кем ты был в прошлом, и хочу вернуть тебе память. «Да мне уже плевать, кем я был», — проронил ожог, не отводя пристального взгляда. «Что происходит на Мире-Кольце?» «Мир-Кольцо для нас потерян. Впрочем, он был потерян давно, с тех пор, как Адриан перестал быть человеком. Сейчас это уже не имеет большого значения. Там остались мои друзья. Ах, вот о чём». «Можешь не переживать, с ними всё в порядке», — скупо улыбнулся капитан. Адриан полностью заблокировал доступ к ретрансляторам и терминалам, но они по-прежнему удерживают центр эвакуации. «Боевых действий нет. По-моему, они всех просто усыпили с помощью какой-то любопытной способности. Ожог немного воспрянул духом. «Усыпили?» «Значит, Олединка в деле. Она восстанавливает свои аномальные способности. В принципе...» Всё складывалось совсем неплохо. Они живы, относительно здоровы, и нашли этот чёртов Гедеон. Оставалось выяснить, чем дышит второй близнец Чен, и как-то выбираться отсюда. «Мы искали тебя и этот корабль», — медленно сказал он. «Нас послал Первый Легион». «Я знаю об этом со слов Адриана», — кивнул Марк. «Но будет лучше, если ты ещё раз расскажешь сам, как можно подробнее». Жок собрался с мыслями. Пожалуй, наступил тот момент, когда стоило быть искренним, если он хотел чего-то добиться. Капитан Гедеон оказался адекватным инком, вернее, обычным человеком. Глань говорил, что он девять лет из десяти проводит в стазисе и, скорее всего, согласно только что изученным правилам не имеет азур изменений. А значит, слаб и не особо искушен в земных делах. Инкарнатор начал рассказывать, начав с Тимуса, их обучения и неожиданного поручения Грея и закончил ссорой с дланью в центре эвакуации. Некоторые детали Ожог намеренно упустил, чтобы оставить себе хоть какие-то козыри. Он не упомянул о аномальной аниме «Льдинки» и волосе убийцы, который ему передал длань. «Выходит, ты послан, чтобы найти проект «Космо»,» подвел итог капитан его рассказу. «Грей выбрал тебя, и это не случайность». Он знал, что ты идеальный кандидат для такой миссии, и одновременно хотел спроводить тебя с земли, где активно действуют твои копии. Одна даже добралась до Мира Кольца, что вообще нонсенс. Возможно, ваш Грей преследовал две цели сразу. Что ж, я понимаю, зачем ты здесь и почему выбран именно ты. Зато я не понимаю, — хмуро заметил ожог. — Терпение, мой друг, — улыбнулся капитан. — Ты всё узнаешь. Но чуть позже. Мне же важно понять, в чём заключается истинная мотивация вашего нового миссии из Чёрной Луны. Он захватил город, звезду и ведёт активную подготовку всех уцелевших инков. Но к чему именно? Декларируемая цель воссозданного Первого Легиона — уничтожение Чёрной Луны. Я знал, Прометая, в прошлом. Боюсь, цели его реинкарнации далеко не так прозрачны, как ты мне рассказал. Вполне возможно, как и заражённый эксеноцитом, он сам не осознаёт, что является чужим орудием. «И что теперь?» Жок не отводил глаз. «Ты поможешь нам? Вернёшь корабль на Землю?» «Исключено», — холодно отрезал Марк Чен. «Протоколы Космо не допускают возвращения Ковчега до ликвидации А-фактора, угрожающего планете. Следовательно, Гедеон может вернуться только после того, как исчезнет Чёрная Луна». «Но без ресурсов Гедеона запасы ковчега не предназначены для борьбы с А-фактором», ответил капитан. «Они нужны для восстановления Земли». «А если чёрная луна не исчезнет, что тогда? Ты вечно будешь кружить вокруг Солнечной?» — грубо спросил Ожог. «Да, я буду ждать столько, сколько потребуется», — спокойно ответил Марк Чен. «Сто лет, тысячу или десять тысяч. Выбора нет и не будет». Приняв командование ковчегом, я принял обязанности и директивы капитана. Скажу больше, мы с тобой теперь в одной лодке. Что? При чем тут я? — возмутился ожог. Почему я должен расплачиваться за чужие грехи? Предлагаю вернуться к этому разговору после того, как ты восстановишь свою память. А если мне не нужна никакая память? — прорычал ожог. Если я хочу просто вернуться к ярости Эльдинки, к своим друзьям. «И просто жить так, как я хочу, без ваших рамок, приказов и указаний. Как и что нужно делать?» «Мы — инкарнаторы и лишены такой привилегии», — сказал Чен. «Увы. Думаешь, я выбирал свою участь?» «Нет. Я тоже устал и тоже хочу увидеть Землю. Но есть долг и есть судьба. Мы обязаны быть здесь». «Кому обязаны? Зачем?» «Задай этот вопрос себе» ведь имеешь непосредственное отношение к проекту», ледяным тоном заявил Марк Чен. «Если мы не найдём способа обойти или снять директивы Космо, ты будешь помогать мне. А пока...» Призрачная рука капитана на мгновение обрела материальность. На койку рядом с ожогом упала пластина инфора. Того самого, с записью старой памяти, что вручил Длань. «У меня были ещё личные вещи», произнёс ожог, покосившись на неё. «Я могу их получить?» «Возможно. После того, как мы их изучим», — холодно ответил Чен. Гермостворки бесшумно раскрылись, обнажив выход в просторный шестиугольный коридор. «Иди по стрелкам Кагитора», — сказал голографический капитан, растворяясь в воздухе. «Пора вспомнить, кем ты был». Направляющий голос Кагитора и вспыхивающая цепочка указателей сопровождали ожога всё время, пока он шёл по длинным коридорам ковчега. Искусственная гравитация, блеск пластика и металла, ряды пронумерованных автодверей, везде идеальный порядок, идеальная сохранность. Корабль как будто вчера покинул орбитальные доки. И при этом абсолютная пустота. Ни единого живого существа или следов их пребывания на борту. Инкарнатор задумался, есть ли здесь вообще живой экипаж, или громадный ковчег управляется кагитором и единственным бессменным капитаном. Если так, как он ещё не сошёл с ума в этих бесконечных безжизненных коридорах? Дорога закончилась у приветливо открытой гермостворки. Внутри находился просторный зал с длинными рядами белых капсул, установленных под небольшим уклоном. Они походили на криогенные саркофаги, но были пусты, да и вообще имели совершенно другое назначение, о чём и сообщил невидимый надсмотрщик ожога. «Добро пожаловать в зал виртуальной симуляции», Вам назначена капсула номер 118, дробь 3. Нужная капсула находилась в дальнем конце и была, казалось, немного иной по конфигурации. Более старая модель, что ли? На поднявшейся крышке инкарнатор заметил незнакомый символ, несколько кругов, пронзённых клинком, и надпись на древней латинице. Кагитор подсветил устаревший порт-коннектор, куда нужно было вставить инфор, и предложил залезть внутрь на мягкое силиконовое ложе. Зелёная искорка интерфейса и прохладная темнота. Перед ожогом засияла необычная таблица, перечисляющая вычурные названия локаций. Список был очень длинным. Пролистав его мысленным усилием, инкарнатор выделил строчку наугад и активировал засиявшее напротив «Войти». Полное погружение. Высокое голубое небо, припекающие лучи солнца. Он шёл сквозь дикий лук, по пояса, заросший незнакомой травой и цветами. От чистоты и запаха воздуха ломило виски. На зелёных холмах виднелась зубчатая громада древнего замка и ведущая к нему жёлтая лента дороги. А на россыпи валунов неподалёку сидел человек в плаще. Он приглашающе махнул рукой. А когда ожог приблизился, повернулся и откинул надвинутый капюшон. У человека было очень знакомое лицо. Лицо клона-носителя, к которого подсунул капитан Гедиона, Он не менее пытливо изучал подошедшего ожога, а затем приветливо усмехнулся и сказал. «Воу, воу, наконец-то! У меня для тебя кое-что есть!» Откинув крышку, ожог вылез из капсулы. Взглянул на символ на крышке и печально усмехнулся. «Как давно это было! Долгие, долгие, долгие годы! начала которых почти стёрлось из памяти. Грейс. «Синхронизация и нейрослепка завершена. Для изменения статуса необходимо посетить главный терминал Стеллара». Теперь он знал, кем был в прошлом и какое отношение имел к проекту «Космо». Знал, кто такие ярости льдинка. Догадался, почему братья Чен решили сохранить ему жизнь. Вспомнил, что сделал на Земле, и кто с нетерпением ждёт его там. Единственное, что осталось за кадром — конкретные обстоятельства обнуления. Синхронизированные воспоминания обрывались перед разгромом святых в городе. Последний момент, когда он успел сбросить нейрослепок в цифровой саркофаг кошек. Но заполнить провал в памяти и восстановить остальные события, если включить логику, было совсем несложно. Ожог горько усмехнулся. Грей всё-таки выполнил своё обещание. Вернул ему ткущую хоть и таким извращённым способом. Он вдруг обратил внимание, что освещение сменилось на аварийное, а открытые гермодвери заблокированы. Альполя, согласно отчёту Грейс, несколько раз включалась и выключалась на короткие промежутки времени. Это не было нормальным состоянием на борту. Иожок быстро спросил, обращаясь в пустоту. «Кагитор, с чем связана тревога?» «А, угроза. Прошу вас сохранять спокойствие. Проводится принудительная санация» любезно сообщила Кагитор. «Когда? Где именно? Что произошло?» «Ваш гостевой статус не подразумевает доступа к журналу тревог». «Кагитор, запрашиваю смену статуса». «Нет, стоп, запрашиваю немедленную связь с капитаном». «Невозможно, капитан отсутствует». «Что это значит?» — резко спросил Ожок. «Немедленно вызови Марка Чена». «Невозможно, Марк Чен не может ответить на ваш вызов». «По какой причине?» «Ваш гостевой статус не подразумевает доступа к журналу «Тревог».» Она была альфой, не имеющей субличности. Поэтому расспрашивать подробности не имело смысла. Ожок решил сменить тактику. «Так, понятно. Где сейчас находится Марк Чен?» «Марк Чен находится на Капитанском мостике», — ответила Кагитор. «Покажи маршрут до ближайшего транслокатора на Капитанский мостик». Перед ним вспыхнула трёхмерная схема. Но голос Кагитора предупредил. «Лицам с гостевым доступом запрещено посещение капитанского мостика. Запрашиваю новую авторизацию. Приказываю изменить мой статус. Согласно директиве об инкарнаторах 2317», — четко раздельно проговорил Ожог. «Идентификатор для входа в систему Олег Рашидов». Он положил руку на панель дополненной реальности с отпечатком ладони, символический жест, от которого уговаривали избавиться еще на ранних стадиях разработки «Космо». Но так и не смогли. Атавизмом мнемонической эпохи сильнее шагнувших на 10 шагов вперёд технологий. «Авторизация проведена, директива найдена, идентификатор подтверждён, внимание, подтвердите изменение статуса вводом личного кода». Он вбил цифро-буквенный пароль, извлечённый из седых глубин памяти. Не думал, что когда-нибудь придётся им воспользоваться. Вернее, очень надеялся этого избежать, но... Сама судьба, как и говорил Марк Чен, раскрывала ему свои объятия. «Код принят. Ваш статус подтверждён, Олег Рашидов», произнесла Кагитор почти мгновенно. «Согласно директиве об инкарнаторах, вы внесены в списки экипажа. Доступ на капитанский мостик открыт». Мостик Гедиона оказался очень похож на центр управления космопортом Мира Кольца. Такой же громадный зал с куполом обзорного экрана. Внутри мерцало кроваво-алое аварийное освещение. Ожог влетел по лестнице наверх, уже предчувствуя недоброе. И оказался прав. Марк Чен полулежал в центральном капитанском кресле. Поза могла бы показаться естественной, если бы не посиневшие пальцы, впившиеся в подлокотники, и выражение ужаса, перекосившее лицо. Из обеих ноздрей, глазниц и ушей капитана Гедеона тянулись тонкие, почти чёрные струйки крови. Он был абсолютно, несомненно, мёртв, хотя на теле не имелось ран. За прошлые инкарнацией Ожок видел множество погибших подобным образом людей. Он безошибочно отыскал взглядом причину смерти. Бери лиевую коробочку на широком подлокотнике капитанской консоли. Смертельный подарок Длани. Всё-таки безумный заклинатель не был дураком и всё неплохо рассчитал. Системы корабля не могли обнаружить в ларце из азур-нейтрального металла а угрозу. Под Альполем азурический дух убийцы бессилен, но стоит его отключить, он найдёт малейшую щель, выскользнет наружу и уничтожит ближайшую жертву. Ожог не стал предупреждать капитана, не зная, на что рассчитывать в будущем, и это принесло почти мгновенные и страшные результаты. Инкарнатор отправился за грань. Без А способности он был беззащитен перед хищной тварью. «Статус угрозы?» — быстро спросил Ожог у пустоты. «Азур угроза ликвидирована», — откликнулся Кагитор. «Санация проведена успешно». «Хорошо. Текущий статус экипажа». Перед ним вспыхнуло окошко дополненной реальности, из которой стало ясно, что четыре предыдущих смены экипажа выбыли естественным путём. А пятое имеет степень готовности к пробуждению 34% уже вторую сотню лет. Как и подозревал Ожок, Марк Чен был единственным членом экипажа Ковчега, его бессменным и бессмертным капитаном. Среди замороженных в Криосне добровольцев имелись люди с нужной подготовкой, но он отказался расходовать ценный человеческий ресурс, видимо, столкнувшись с проблемами долгого пребывания пробужденной команды в замкнутом пространстве. Проведённые когда-то космомногочисленные эксперименты говорили о психологических расстройствах, нервозе, и в итоге — мятеже с целью захвата управления и возврата на Землю. Видимо, поэтому Марк Чен и прекратил пробуждение новых партий, а сам постоянно уходил в криостазис, оставляя корабль на автопилоте и попечение своей нейросети. «Покажи текущий курс корабля», — приказал ожог. В центральном проекторе мостика вспыхнула модель Солнечной системы и длинный эллипс маршрута, пролегающий в транснептуновом пространстве далеко за пределами орбит внешних планет. Один виток — 10 лет. Покажи наши текущие координаты. Синяя точка высветилась между плоскостями орбит Марса и Юпитера. Эти данные приободрили. Не так далеко от Мира Кольца. Хотя, будь иначе, транслокация бы просто не сработала. «Необходимо произвести смену курса». «Согласно директивам проекта Космо, изменить курс может только капитан корабля», ответил Кагитор. «Ручное управление». «Согласно директивам проекта Космо, задействовать ручное управление может только капитан корабля». В графе капитана сиял алый статус «ДИД». Ожог на мгновение прикрыл глаза. Теперь он хорошо представлял себе устройство Гедеона, структуру проекта Космо, и действия, которые нужно предпринять для возврата на Землю. Ковчег когда-то планировался под управление бессмертным капитаном и командой инкарнаторов. Но у них имелись свои ограничения и чёткие директивы. Иначе невозможно обеспечить надёжность проекта, рассчитанного на тысячи лет автономности. Чёртова кабала, на которую мог согласиться только сумасшедший, к созданию которой он сам когда-то приложил руки. «Приказываю передать мне должность капитана Ковчега Гедеон». «Приказ принят к исполнению», — с небольшой запинкой ответила Кагитор. «Согласно пункту обязанности капитана, необходимо синхронизировать вашего Кагитора с системами корабля и принять обязательные директивы проекта Космо». Перед ним снова высветилась панель дополненной реальности для тактильного контакта. Ожог, отдавая себе отчёт, что пути назад нет, приложил ладонь. В интерфейсе вспыхнули строки грозных директив проекта «Космо» и капитанских обязанностей. Он не стал читать их. Знал и так, что там. Потому что когда-то помогал составлять и придумывать. «Полномочия успешно присвоены. Капитан на мостике», — торжественно прозвенело на командном мостике. «Какие будут приказания, капитан?» «Рассчитать и произвести корректировку курса». «Точка назначения», — деловито уточнил Кагитор. «Для начала...» Прищурился ожог, хотя уже вряд ли было правильно называть его этим именем. «Для начала, мир-кольцо».